Глава двадцать первая Приближалось мое двадцатилетие, и хотя письмо, написанное самой себе, сгорело, я не забыла об обещании поступить в Королевскую академию художеств. Нельзя сказать, что мои родители отнеслись к этой идее одобрительно. Мама, только через мой труп. Папа, вот именно. И снова потянулась долгая лондонская зима, К её обычному однообразию примешивались в тот год нехорошие видения. Призрак Табиты, занятый шитьём с корзинкой для рукоделия у ног, никуда не делся. В классную комнату можно было попасть только через маленькую проходную комнату. Я каждый раз так боялась встречи с призраком. Я не всегда его видела, что готова была пробегать через комнату с закрытыми глазами. И только мысль, что так я скорее столкнусь с привидением, останавливала меня. Я не решилась рассказать о своих видениях доктору Пайперу. С тех пор, как Табиту отправили в сумасшедший дом, я опасалась, что после такого рассказа последую примеком за ней. Довериться я решилась только Геру Шмалю. Я навестила коттедж «Мечты о розах», когда Бланш, снова беременная, как раз отдыхала после обеда. Мы с Ульрихом говорили о естественном отборе мистера Дарвина. Внезапно я отважилась признаться. «Я. Гер Шмаль, мне необходимо с вами поговорить». Я поведал ему всё о призраке и о ужасе, который этот призрак в меня вселял. Шмаль выслушал, не двигаясь, опустив голову, пристально разглядывая сжатые руки. Гершмаль. Дорогая мисс Стидлер, вы переживаете из-за того, что не знаете, что стало с Табитой. Она не умерла, но исчезла из вашей жизни. Думаю, вам нужно её увидеть. Это единственный способ избавиться от того, что вы называете призраком, а врачи галлюцинацией. Он обещал разузнать, куда именно поместили Табиту, вероятнее всего, в Беглам и справиться о ней. После разговора с ним мне стало чуть легче, хотя галлюцинация пока никуда не делась. Тем временем Бланш подвела к нам за руку маленького Ноэля. После дневного сна он был не в духе. Родители уверяли, что это всё зубки. Но я это слышала всякий раз, как приходила в гости, поэтому начала уже подозревать, что у него растёт второй ряд зубов. Завидев меня, он бросился навстречу с криком: "Моя колёсная, крёсная!" Внешне Нуэль походил на мать, бела куры, с тонкими чертами лица. В нём сочетались чувствительная натура Бланш и пытливый ум Ульриха, меланхолия матери и восторженность отца. Справиться с таким ребёнком было нелегко. Он поздно начал ходить, но очень рано заговорил и изъяснялся на своём собственном языке. Ульрих считал его будущим гением. Малыш бесцеремонно устроился у меня на коленях, после чего заявил: "Мама не красивая". С тех пор, как живот Бланш заметно округлился, ноэль не упускал возможности высказать по этому поводу своё неодобрение. Сначала он прижался ко мне, но в следующую секунду уже болтал ногами, пришпоривая меня пятками, а потом больно ударил в грудь, откинув голову назад. Он был полной противоположностью кроткого Эдмунда Картера, и я не знала, как с ним сладить. Вскоре пришла нянька и забрала Ноэля в детскую есть кашу. Но он вырвался и опять прибежал в гостиную, где мы как раз пили чай. Ноэль указывает пальцем на гренок. Это. Его отец расхохотался, назвал разбойником и усадил на пуф. позволяя марать всё вокруг растопленным маслом, капающим с гренка. Бланш супрёком. Ульрих, Ульрих! Никогда в жизни не видела, чтобы так воспитывали детей. Вспоминая собственное детство, я завидовала Нуэлю, но одновременно переживала, как бы его не испортило подобное всегда воленность. Перемазавшись с ног до головы, Ноэль возжелал пить прямо из чашки и уронил её на пол. На этом капризы кончились, так как выяснилось, что Ульрих мог всё-таки шлёпнуть сына при необходимости. Тогда я придумала отвлечь Ноэля, так же, как когда-то развлекала маленького Эдмунда, когда он болел. У меня всегда при себе имелись блокноты и карандаши. Притянув крестника к себе, я сообщила, что из волшебных карандашей сейчас выпрыгнет кролик. Я. Вот ушки, усики, лапки. Ку-ку, а вот и мистер Питер. Пока длился сеанс магии, Ноэль сидел смиренно, открыв рот и хлопая глазами. Я. Мастер Питер, маленький разбойник. Только что он разлил чашку с чаем. Ноэль засмеялся и шлёпнул нарисованного кролика. Ноэль: "Ещё, ещё кволика колёсная". Бланш: "Он вас замучает, Чере, когда он заводит своё ещё, его не унять". Мне польстил восторг Ноэля, и я нарисовала ещё кроликов, а потом ёжика, мышку, лягушку, без балетной пачки, и свинку без дудки. Ноэль хохотал до слёз. Гершмаль: "Какая вы талантливая, мисс Стидлер. Вы уже думали о том, чтобы послать рисунки в издательство Вандерпрут?" Я не хотела его расстраивать, поэтому соврала, что отказалась от этой мысли. Гершмаль: "Как жаль. А я тут подумал, среди наших учениц есть девочка. Вы поняли, Бланш, кого я имею в виду? Малышка Энни Кинг." Её отец публикует детские книжки издательства King и Company на Bedford Street. Хорошо бы вам что-то им отправить. Я скорчила гримасу, выражающей сомнение. Гершмаль, увлёкшись, Конечно, непременно. Талант не должен оставаться в тени. «Опишите приключения вашего мастера Питера, его шутки и шалости, и вашими читателями станут маленькие непоседы. Они будут в восторге, что есть на свете кто-то еще не сноснее, чем они». Тут Ноэль прервал нашу беседу, грохнув на этот раз уже не чашку, а заварочный чайник. После заслуженного шлепка Несчастный карапуз, багровый от рыданий, был унесён в детскую пришедшей няней. Перед тем как уйти, я попросила разрешения проведать малолетнего нарушителя в спальне, где обнаружила его в постели. Он шушукался с нарисованными мной героями, которых няня разрешила оставить. Ослепительная улыбка до неузнаваемости изменила его обычно насупленную мордашку. Ноэль Лолик, Лолик, Кволик. Он протянул мне рисунок, и я шлёпнула Питера к великому моральному удовлетворению крестника. Подозреваю, будь Нуэль тихим и послушным, я думала бы о нём гораздо реже, но он не шёл у меня из головы. Ему так понравились истории о том, как шалит мастер Питер, что я подумала, ему наверняка пришлась бы по вкусу книга, где герои такие же озорники, как он сам. У меня никогда не было детских книг, но я знала, что они существуют, что их достаточно много и что они очень красивые. Поэтому я отправилась в ближайший книжный магазин, где обычно спускала все карманные деньги, полученные на Рождество и в день рождения. И где папа недавно купил мне полное собрание сочинений Шекспира. Хозяин магазина, мистер Гэллоуэй, сразу подошёл ко мне, и я попросила его помочь. Заранее потирая руки, он заверил меня, что у него есть чудесные книги для малышей, изданные как раз Кингом и компанией. Так я познакомилась с Алисой у прямицы, которая играла со спичками и сгорела дотла, с Гаспаром Капризули, который 3 дня отказывался есть суп, а на четвёртый превратился в скелет и умер, из Ирмы и с Грубиянкой, которая лупила няню и окончила жизнь на помойной куче, а ещё с Бобби и Газой, который так раскачивался на стуле, что свалившись с него, раскроил череп о паркет. Все эти истории излагались в стихах и сопровождались цветными картинками. Конрад без спросу от папы ушёл, папа его утонувшим нашёл. Представив выражение лица Гера Шмале при чтении этих ужасов, я осторожно поставила книгу на место. Но мне не хотелось уходить без покупки, и я решила пройтись по магазину. Уже у выхода я заметила коробку с поздравительными открытками. Печатная продукция Вандерпрут. Совсем как Дженни Проныра. Я полезла в коробку, за что и была немедленно наказана. Мастер Питер курящий трубку, лежал там бок о бок со злосчастными свинками, играющими на скрипках. «Мистер Гэллоуэй, симпатично, не правда ли? Они пользуются спросом, особенно крольчата. У меня есть еще вот, взгляните. Этот везет за собой санки, а те трое играют в карты». Я испытала одновременно гнев, гордость, унижение и, Надежду и отчаяние. Мои кролики пользуются спросом, а мистер Дамп обогащается за мой счёт. Выпотрошив карманы, я, к удоволствию хозяина магазина, выкупила все открытки со своими рисунками. Естественно, я не нашла на них ни малейшего упоминания своего авторства. Зато Питера нельзя было не узнать. В классной комнате я уже спокойно рассмотрела каждую открытку, обнаружив Питера с санками в трёх экземплярах и Питера, направляющегося на рынок с корзинкой подмышкой, в пяти экземплярах. У меня никак не укладывалось в голове, что какие-то совершенно незнакомые мне люди покупают эти открытки, и что такие же совершенно незнакомые мне люди потом их получают. Потрясающе, Почему бы тогда не написать книжечку о приключениях Питера, как советует Гершмаль? Да, до сих пор все устроенные Ульрихом встречи с мистером Барни и с мистером Дампфом ни к чему хорошему не привели. Но, возможно, с мистером Кингом из издательства «Кинг и компания» сложится иначе. Я спросила у миссис Картер, не сохранились ли случайно у Эдмунда те рисунки, что я подарила ему в Брайтоне. Миссис Картер: Конечно, конечно. Он хранит их в коробочке с другими сокровищами и частенько их рассматривает. Изумительно. Из них получается целая история. Почему бы вам не сделать детскую книгу? Я с признательностью посмотрела на миссис Картер и так Жребий брошен. Я. Я как раз собираюсь этим заняться, миссис Картер. Согласился ли Эдмунд одолжить мне те рисунки? Я бы с них срисовала. Эдмунд шёл за честь мне помочь, но заставил пообещать, что я обязательно отложу для него один экземпляр книги, когда её опубликуют. Я внимательно посмотрела зарисовки и с удивлением признала, что они неплохие. Мастер Питер сильно отличался от Конрада, Гаспара и прочих Бобби. Он озорничал, но его никогда не наказывали. При следующей встрече с Гером Шмалем я вручил ему конверт с пустой тетрадью. Он вопросительно посмотрел на меня своими большими, чуть на выкоте глазами. Я. Я хотел купить книгу в подарок Ноэлю. но не нашла такой, какая бы мне понравилась, поэтому я последую вашему совету Гершмаль. В этой тетради я опишу приключения мастера Питера. Гершмаль, браво. К работе я приступила с невиданным доселе рвением. В минуты сомнения и неуверенности я бросала взгляд на одну из открыток, напечатанных издательством Вандерпрут. И вспоминала слова хозяина книжного магазина. Они пользуются спросом, особенно крольчата. Истории я придумывала скорее для Нуэля, чем для Эдмунда. Мне пригодилось всё, что до сих пор я наблюдала в природе. Мастера Питера я срисовала с собственного кролика. Садовые цветы и пейзажи я рисовала, вспоминая террасы Динглибел и просторы Кента. Я вклеила в тетрадь из десяток акварелей и придумала к каждой текст. Истории ритмичные, но не рифмованные, были незамысловаты. Нарушив запрет мамы, миссис Джазеф и кролик, мастер Питер, подбил младшего брата Панкраса и сестричку Милли пробраться в соседний огород. Дурной пример для подражания. Он объелся морковкой, потерял свой матросский воротничок в зарослях люцерны, а облился водой из лейки и нарядился в лохмотья с пугола. А потом явился фермер Макдугал. Питер еле сбежал от фермерских вил и собаки и стал героем в глазах Милли и Панкраса. Бланш пришла в восторг от рисунков Вадушевлённый Гершмаль помог составить письмо мистеру Кингу из издательского дома Кинг и компания. Потом он лично передал письмо в руки миссис Кинг, когда она пришла забирать дочь после уроков. Произошло это в начале мая, а в конце мая я получила ответ. Дорожащими руками я вскрыла конверт и прочла: Дорогая мисс Тидлер, Благодарим вас за доверие, которое вы оказали нам, прислав рукопись мастера Питера. Мы оценили мастерство рисунков и великолепные краски. Пейзажи Кента, ферма, огород особенно живописны и свидетельствуют о вашей исключительной наблюдательности. К сожалению, ваши тексты вызывают гораздо больше вопросов. Ваши мысли нечётко сформулированы, и к тому же нам не удалось отыскать в ваших историях никакой морали. Вы должны сознавать, что обращаетесь к юным читателям, для которых юмор ни в коем случае не может заменить мораль. Как вы понимаете, мы не можем издать неприемлемые для наших читателей рассказы. Однако мы не сомневаемся, что вы найдёте свою стезю. И с нетерпением ожидаем возможности прочесть ваши следующие рукописи. Письмо подписал сам Альфред Кинг. Хоть мне и не свойственно тщеславие, я ничего не могла поделать с нахлынувшим разочарованием и несколько дней после этого не прикасалась к карандашам. Позже, немного успокоившись, я перечитала письмо от мистера Кинга. отказ, но не закрытая навсегда дверь. На самом деле, единственным упрёком мистера Кинга было то, что мой Питер не получил заслуженного наказания, как Алиса Упрямица и Гаспар Капризуля. И, возможно, этот упрёк был справедлив, но Гершмаль забрал рукопись из издательства и отнёсся к ситуации с гораздо меньшим пониманием. Гершмаль Этот кинг обыкновенный напыщенный индюк. Мастер Питер взыв удушающей системе воспитания детям положено шалить. Бланш, Ульрих, Ульрих, Гершмаль. Детям свойственно не слушаться родителей, если, конечно, детей не запугивают, и от такого непослушания ещё никто не умирал. Я, может, следовало всё-таки наказать мастера Питера? Тут Бланш закричала. Нуэль, пока никто не обращал на него внимания, сел в теньёчке и, вооружившись украденным у меня карандашом, разрисовывал каракулями любимую книгу своего отца Страдания юного Вертера. Я уже подумывала, как бы ускользнуть до того, как крестника отшлёпают и отправят спать. Как вдруг Гершмаль повернулся, и, спокойно указывая на провинившегося, сказал, «Гершмаль, если бы я наказывал несчастного за все его проказы, у него бы живого места на попе не осталось». Мы все покатились со смеху, Бланш отняла у Наэля орудие преступления и шлепнула по руке, назвав маленьким разбойником. Разбойник тотчас прижался ко мне, сказал, испуганно поглядывая на всех нас отцовскими глазами, такими же большими и немного на выкате. Гершмаль. «Придумал. Мисс Тидлер, нам не нужны эти проклятые издатели, чтобы выпустить вашу книгу. Надо только найти хорошую типографию». «Я». «Еще надо найти, чем заплатить хорошей типографии, Гершмаль». У меня же ничего нет. Бланш. Чери, зато у нас есть небольшие сбережения. Я замотала головой, растерявшись от такого великодушия. Гершмаль. Да-да, Бланш права. Мы одолжим вам деньги, а вы потом вернёте, когда продадите все книги. Вот увидите, вас ждёт успех. Все маленькие разбойники захотят себе такую книжку. Мои дорогие друзья так настаивали, что вскоре я тоже позволила себе размечтаться вместе с ними о будущей книге. Я представляла её в твёрдом переплёте, на плотной бумаге, которая выдержала бы всех ноэлей на свете, и небольшой по размеру, удобный для детских ручек. Гершмаль обрадовался, что я так все ясно представляю. Он пообещал как можно скорее найти типографию через этого тупого барни, который сам пользовался услугами печатника. Мы приступили к осуществлению нашего грандиозного плана в июне, но потребовалось столько всего доделать и уточнить, что книга оказалась готова только к моему возвращению из Дингли Белл. То есть, к концу сентября было выпущено 250 экземпляров со штриховым рисунком мастера Питера на изысканной бежевой обложке. Иллюстрации внутри книги пришлось из соображений экономии сделать чёрно-белыми. Впервые увидев мастера Питера на столе в гостиной Шмалей, я испытала необычные ощущения. Я так этого ждала, а ничего особенного не почувствовала, всего лишь несколько стопок книг. Я взяла одну из них в руки. Мастер Питер, Черити Тидлер. На глаза навернулись слезы. Бланш. Вы рады, Черри? Какие красивые! Две наши ученицы уже заказали себе по одной. Я... Нужно за них просить один шиллинг и два пенса. Я всё обдумала. Это минимальная цена, которую мы можем себе позволить. Если дороже, мы отпугнём наших маленьких читателей, а если дешевле, не получится вернуть наши вложения. Если же мы всё продадим по одному шиллингу и два пенса, у нас получится даже немного заработать. Гершмаль Я восхищён вашей практичностью, мисс Стидлер. Мои родители страшно удивились, когда я показала им "Мастеры Питера". Будучи людьми крайне непрактичными, они даже не задумались о том, как я смогла издать книгу. Задообеспокоенная мама осведомилась, не собираюсь ли я удариться в библитристику. Я. Что вы, мама? Это всего лишь увлечение. Видите, это просто рассказы для малышей. Папа, листая книгу. Да, это с умилением, это забавно. Меня, однако, всё это не очень забавляло, поскольку надо было как-то отдавать долг шмалям. Конечно, они никогда бы не потребовали вернуть деньги, но им нужно было кормить семью, поскольку к юному Мануэлю уже Прибавилась очаровательная роза. Бланш продала две книги своим ученицам, но у них с Ульрихом совершенно не было времени продолжать этим заниматься. Я давно уже посулила одну книгу Эдмунду Картеру и теперь отправилась к ним в гости, прихватив с собой несколько экземпляров. Там меня ждал успех. Каждая из пяти сестричек тоже захотела по книжке, и миссис Картер купила всем. К тому же она пообещала поговорить со своей подругой, у которой четверо детей, и все как раз в том возрасте, чтобы увлечься мастером Питером. Потом о моей книжке случайно проведала миссис Саммерхилл. Она попросила взглянуть на мастера Питера. нашла его восхитительным и успешно продавала на благотворительных чаепитиях вычитая за посредничество 2 пенса в пользу папуасов подключились мисс Дин обе сестры Гардинер преподобный Доновн и доктор Пайпер каждый хотел купить мою книгу или же подыскивал покупателей папа показал её в клубе и его рыбаки все как один стали поклонниками мастера Питера. Леди Бертрам купила из десяток, чтобы повесить на рождественскую елку, и эта идея вскоре превратилась в повальное увлечение. Всем захотелось мастера Питера в подарок на Рождество, и я даже подумала, не Ноэль ли принес мне удачу. Примечание. Имя Ноэль. в переводе с французского и означает рождество. Примечание переводчика. Конец примечания. Все 250 экземпляров разлетелись, и торжествующий Гершмаль заговорил о повторной публикации.